До города я доехала, почти не думая о дороге. У этого Бессоветского была какая-то сверхспособность не просто залазить в душу, а одним рывком там всё переворачивать кверху дном. Он будто доказывал мне, что такие, как он, могут быть гораздо опасней, чем тот же Слава. Муж не особо утруждался изучением моих чувств. А этот же давал понять, что видеть насквозь и будет использовать любую слабость. Кажется, я дошла до такой степени отчаяния, когда мне нужна была проверенная помощь. Нажав кнопку выбора номера на панели, я пролистала список вызовов до самого дна. Давно я не звонила брату. «Ты уже едешь или у меня есть пара-тройка часиков?» — поинтересовался Саша, без приветствия ответив на звонок. «Есть». «Шашлык будешь?» «Буду». «Текила?» «Мне нельзя». «Понял. Жду по тому же адресу». «Спасибо». Просипела я и отбила звонок. Собрать сумку не заняло много времени. Слава дома не было, но когда я уже выходила из квартиры, на мобильный пришёл звонок. Как же захотелось показать в камеру средний палец и не отвечать. Но то, что за этим последует, не воодушевляло на бессильный краткосрочный бонт «Что тебе?» — буркнула я в трубку. «Ты куда?» «Ты что, глаз с камеры не спускаешь? Не надумал полечиться?» «Плохой день?» «Как обычно». Процедила я, шлёпая по кнопке лифта. «Я к брату». «Зачем?» «Позвал на шашлыки. Какие-то проблемы?» Я знала, что к Сашу он меня всегда отпустит. Брат был единственным мужчиной, которому Слава не ревновал. «Так как новый день на работе? У тебя появился конкурент по общему диагнозу». «Вот как». Усмехнулся он заинтересованно. «Да». Крамеров нанял какого-то психа отделения Самодовольный, эгоистичный придурок. Считающий, что ему можно вытворять всё, что посчитает нужным. «Придурки — только те, кто вытворяют это всё без обладания реальной властью. А так, хорошие специалисты часто оказываются плохими людьми», — философски заметил Слава. «Крамеров сам из таких, не находишь?» «Поэтому пришло время мне съездить к Саше». «Ладно, езжай». И будь осторожна». Я отбила звонок и вернулась в машину, а через два с половиной часа свернула на добротную грунтовую дорогу к дачному посёлку. Саша жил здесь с дочерью. Его жена сбежала пять лет назад, сразу после рождения ребёнка. И он остался отцом-одиночкой. Но оптимизма не растерял, в отличие от меня. Этого оптимизма и так было немного. Откуда бы он взялся у выпускников сиротского приюта? Когда я познакомила Сашу со Славой, брат сразу сказал, что этот мужик — редкий мудак, и счастлива я с ним не буду. Но я не послушала. Когда пришла его очередь знакомить меня с Машей, я сказала ему, что эта женщина вообще не про семью, которую так хочет брат. Но он тоже меня не послушал. И вот теперь мы оба, наученные горьким опытом, собирались время от времени у него на даче без Маши и Славы. Вернее, это я к нему приезжала. Сашка свою трагедию пережил и двигался дальше. А вот я застряла. Я не рассказывала брату всю правду. С него станется пойти и набить Славе морду или ещё что посерьёзней. Саша всегда был за понятие. Но немного поныть мне не возбранялось. По крайней мере, в такие минуты я чувствовала себя немного прежней. Без этой столичной шелухи и позолоты дорогой клетки. Просто посидеть за столиком под берёзы, попить чаю, поболтать и передохнуть от своей жизни. Сашкина жизнь была сложнее в сравнении с моей, поэтому меня эти визиты всегда отрезвляли от собственного отчаяния. Дочь Сашки выбежала меня встречать на крыльцо с развивающимися кудрявыми волосами и в смешном светло-зелёном свитере, явно большего размера, чем требовалось. «Тётя Надя!» — запищала она. посмотри какой у меня свитер!» «Классный, Люсь!» — улыбнулась я. «А что ты привезла?» Сашка ругался каждый раз, но я не могла не побаловать племянницу и всегда привозила полные пакеты еды и всего на свете. «О, Баба Мороз пожаловала», беззлобно проворчал Сашка, спускаясь с крыльца. Он чмокнул меня в щёку, царапая короткой щетиной, и устало улыбнулся. «Шашлыки уже готовы к запеканию». «Ням-ням», — попыталась улыбнуться я, и мне даже удалось. Погода стояла солнечная, тёплая, безветренная. Самое то, чтобы посидеть у костра и поесть мясо. Пока Сашка таскал пакеты из багажника, я бросала на него взгляды. Зарос, похудел. Он был младше меня, но выглядел как старший брат всегда. Я в порядке. Поймал он очередной мой взгляд. Сканируешь снова. Ну а кто ещё, Саш? Ты похудел будто. Немного. Вам хватает денег? «Хватает», — усмехнулся он. «Я подцепил что-то, переболел недавно». «А почему не сказал?» — возмутилась я. «Люда как?» «Люся нормально». «Папу в больницу забирали». Но я бедничила Люда, вытаскивая из пакета гостинца. «Блин, Саш!» — воскликнула я громче, чем нужно было. «Справились, Надь», — проворчал он. «На пару дней всего закрыли». А Люся любит с соседскими девчонками оставаться. Они часто вместе ночуют. Нет проблем. Давно? Пару недель назад. Шашлык мне уже можно. Выдыхай. Звони мне в следующий раз, ладно? Чтобы ты начала нервничать, но не могла при этом приехать. Перестань. Чаю налить? Налить, и я бы приехала. Да я знаю. Я съёжилась в кресле, пока Саша ставил чайник. И что я так переполошилась, действительно. Ничего же не случилось такого. Но меня аж потряхивало, когда я представляла, что Сашки вдруг может не стать. А может, я так хватаюсь за возможность отвлечься от собственного кошмара, что с удовольствием бы погрузилась в чужой? «У тебя что случилось?» — обернулся брат. «Помнишь, я рассказывала про отдел, в который меня периодически приглашают от случая к случаю? Конечно, тебе там нравится». «Меня пригласили в штат. Это же хорошо?» — осторожно улыбнулся он. Я сначала думала, что да, но теперь всё кажется какой-то лажей. «Жаль, ты не пьёшь сегодня. Ты тоже. Рассказывай». Я рассказала Сашке про нового токсиколога, который настолько въедливый и назойливый, что работать с ним за гранью моих возможностей. «Слушай, ну, может, он освоится и сработаетесь». Первый день — стресс у вас обоих. Он не привык работать с кем-то в паре, это понятно. Почему? Но это очевидно из каждого предложения твоего рассказа о нём. Не умеет выстраивать коммуникации, общаться с пациентами, нервной. Научись ты всё это воспринимать как его неотъемлемую часть, а по сути, его слабость. Тебе будет проще с ним работать. Он своеобразный инвалид, Надь. «Осталось пожалеть», — проворчала я. «Сделать своей силой. Ты понимаешь, что ему плохо, неуютно, непривычно. К нему предъявляются высокие требования, и единственное, на ком он может отыгрываться, ты». «Вообще у меня такое подозрение, что мы с ним свою миссию уже отыграли». Вздохнула я. «Как это?» «Сложно», — отмахнулась я. «Но если коротко, прикрыли задницу главного в его деле. И на этом скорее всё». «Посмотришь», — пожал Саша плечами. Надь, всё, что делается к лучшему, я в этом уверен. Сколько раз мне казалось, что всё как-то не так складывается. А потом видел картинку целиком и понимал, так лучше. С той же Машей. Как меня плющило от её ухода. А теперь я понимаю, что она всё равно бы ушла, рано или поздно. Но если бы ушла позже, Люське было бы тяжело. А так, она её даже не знает. Так Такое себе лучшее, но Саша прав. Нужно найти хоть что-то хорошее во всём происходящем. К примеру, Бесовецкий меня отвлекал от боязни собственного мужа. Все мои мысли были заняты им последние сутки. М-да. Чёрт, как же хочется выпить, — усмехнулась я. Иногда это единственное, что у нас есть позитивного, из всего, что происходит. К сожалению. Просто иногда это всё, что решаешь ты сам, напиться тебе или нет. Неудачно пошутила я. Саша настороженно на меня посмотрел. «Что, совсем со своим мудаком не живёшь?» — спросил тихо. «Я бы с удовольствием перестала с ним жить», — потеряла я бдительность. «Разводиться, думаешь?» — подобрался брат. «Думаю, но мы пока обсуждаем, как всё наладить», — соврала я. «Не хочу о нём. Давай чая». Саша моя ложь не убедила, но расспрашивать дальше он не стал и вечер, наконец, дал шанс немного согреться.